Под потолком храма возилась, приводя себя в порядок, уродливая черная муха, величиной с хорошую лошадь. Мы замерли, завороженные увиденным. Пастор Швабс воздел к ней руки и в полный голос завопил по-русски. «О, великий и прекрасный Вильзевул, повинуйся слову моему!» Выйди из глубин ада на порочную землю Руси Порази могуществом силы Своей всю нечисть духа славянского Покарай храмы их Грехи и заблуждения И дай нам, единственным хранителям истинной веры В этот момент в дверях церкви раздался взрыв От дубовых досок не осталось даже петель Из клубов желтоватого порохового дыма Шагнула долговязая фигура немецкого посла «Все кончено! И будьте вы прокляты!» В его руке тускло блеснул ствол длинного пистолета Грохот выстрела слился с предсмертным визгом священника Но он же и помог нам скинуть с плеч непонятное оцепенение «Еремеев, давай!» — взревел я В тот же миг черные полотна рухнули на пол, а стены буквально озарили весь храм невероятно прекрасными фресками. Черная муха, яростно жужжа, заметалась под потолком, не зная, куда деться от суровых взглядов Иисуса Христа, божьих архангелов и православных святых, изображенных на стенах с соблюдением всех канонов. Иконописцы не подвели... Даже мне теперь стало ясно, что та несусветная сумма, запрошенная ими за свой труд, ничто в сравнении с тем ударом, который получил повелитель мух. Стрельцы во главе с царем бросились на заезжих монахов, закипел рукопашное. Вельзевул неожиданно рухнул вниз и, сбив кнута Гамсуновича, стал протискиваться наружу. «Митька, бей!» – заорал я, устремляясь в погоню. Наш младший сотрудник в порыве служебной отваги рванул вперед и... Так врезал мухи взад, что та пробкой вылетела во двор Следом выбежали мы с Егой Черный демонада, трепеща крыльями, с яростным жужжанием пытался взлететь Но из-за забора слышались грозные церковные песни Однако взбешенный Вильзеву сумел оторваться от земли И тут произошло чудо Иного названия этому событию я не нахожу С креста храма Ивана-воина сорвалось золотое копье, которое, беззвучно взрезав в мглу ночи, насквозь пронзило брюхо гигантской мухи. От нечеловеческого рева вскочил на ноги весь квартал. Люди выбегали в одном из поднем. По небу метались перепуганные облака. Запах горелой плоти резал ноздри. Но все было позади. Повелитель мух грохнулся на наземь и исчез, как бы провалившись сквозь землю. «Что, что ли? Никитушка? Тяжело дыша подбежала ко мне баба ига «Я виновата, пожал плечами. Действительно, все. Столько нервов, столько приготовлений, а вся война непосредственно с демоном заняла каких-то 10 минут. Несерьезно!» Стрельцы успокаивали встревоженных немцев и отправляли спать набежавших лукошкинцев. Отец Кондрат заявился мокрый от волнения, долго плевался на то место, где сдохла муха, и ушел домой, лишь заручившись моим обещанием отстоять благодарственный молебен в храме Ивана Воина. Ему не пришлось меня уговаривать, я бы и сам предложил нечто подобное, но батюшке, видимо, хотелось несколько унять праведные волнения Из его переулочка взлетевший Вильзевул был очень хорошо виден. Амай Еремеев подошел с перевязанной головой, Четверо взяты в плен, двое убиты, трое стрельцов ранены. Мы пожали друг другу руки. Говорить не о чем. Все завтра». Царь Горох прибежал довольный по уши. Он тащил за руку воскресшего немецкого посла. «Уважаемый гражданин участковый, я очень перед вами виноват. Мне следовало бы внимательнее прислушиваться к советам опытного оперативника. Когда я, наконец, понял, в какое положение попал, и какие люди меня окружают, было поздно. Мне едва удалось спрятаться в амбаре у наших пекарей и не высовывать носа, так как меня искали все. А если бы нашли, то это могло кончиться только несчастным случаем. «Понимаю. Хотя, если бы вы попытались войти с нами в контакт, можно было бы избежать многих проблем. Теперь это уже неважно. Я только хотел спросить, почему они устроили обыск в вашем кабинете?» Я писал докладную в германскую епархию по поводу планов черной мессы и злонамеренного поведения пастора швапса В тот день он сам открыл мне свои намерения и предложил присоединиться к ритуалу. В противном случае мне угрожала смерть. Я обещал подумать, написал письмо и попытался тайно покинуть территорию Слободы, но, увы. Однако этой ночью я вспомнил, что такое дворянская честь — и долг перед страной, принявший нас. Пистолеты были у меня с собой, порох я украл ночью. Мне казалось, что, убив пастора, я сумею остановить черную мессу. Вы себя мужественно, спасибо. Жаль, что нельзя будет увидеть Швабса на скамье подсудимых, но, в сущности, он бы получил тот же приговор. — Только так, — поддержал меня государь. — Видишь, сколько тут интересного было. А ты меня брать не хотел. Вредный ты мужик, Никит Иванович, неуважительный. от не дам тебе мою царскую награду, будешь знать. Из храма вышел зашпанный бокомаз Савва Новичков. По-моему, он так и не проснулся до конца. В его глазах застыло простодушное недоумение. Он уснул среди авангардных демонов, а проснулся под укоризненными взглядами христианских святых. Ладно, ладно, потом объясню. Лично мне уже ничего не хотелось. Ни наград, ни почестей, ни разговоров. Накатилась какая-то невозможная усталость. Ега спорилась с Митькой, царь командовал стрельцами, посол по-немецки успокаивал своих, а я сел в уголок у ворот, привалился спиной к теплому превнышку и тихо уснул. Господи, должны же и милиционеры хоть иногда спать».